Я вообще-то ему не верю, хотя на словах он говорит, что все в порядке. Ну и что? Что с гитарой? Все молдаваны говорят, что они румыны, а сам цыган. Ничего я не думаю, что у меня грудь красивая. Это такой вырез глубокий, чтобы летом прыщи дышали. Бытовые недочеты восполняются богатством оформления. На параллельной берегу тропе, чтобы не забыть о романтике щиты с текстами песен Висбора, В захлёбе любви ему приписали и бригантину. В конце тропы ядовито-голубая закусочная лесная нимпа. Для верности на вывеску указывает рукой панерная девушка, почему-то в длинном вечернем платье целомудренно-блядского вида, как в рекламе прокладок. Внутри зал со сценой и балюстрадой. Что-то здесь прежде было иное, торжественное. Выше по склону тянется череда крытых толом домиков-теремков, без окон, в которых ночью либо надо открыть дверь и замерзнуть, либо закрыть и задохнуться. На тех местах, где по здравому смыслу должны быть окна, плакаты «Береги природу», «Земля твой дом», «Познавай свою родину». Даже не верится, что стоит сделать поворот кругом, и увидишь что от чего захватывает дух, сколько ни смотри. Эту воду, эти горы, эту тайгу, для которых нет ни красок, ни слов, одна лишь благодарная память. Как ночью ощутимо слышно дышит все сорок кубических километров Телецкого озера, как по утрам перерезают горы перья тумана, как задувает южный ветер, верховка, и катер несется по тряской мелкой волне, будто по ухабам. С наступлением темноты над головой непредставимое обилие низких ярких звезд. Внезапно идет поток теплого воздуха из пустыни Гоби. Здесь так с легкостью говорят, хотя где она пустыне, за какими дальними хребтами. Но путь теплого ветра известен через долину Чулышмана и по озерной котловине между гор, как по аэродинамической трубе. Тут вообще остро ощутима география. Ее планетарные масштабы, бутылку брошенную с моста в Артыбаше, понесет вытекающее из Телецкого озера Бия, которая сольется скотунью, образовав опь, и по почти морской шире после слияния с Иртышом вода доставит твою стеклотару в северный ледовитый океан. Вечером все собираются на большой поляне у озера, которое именуется вертолетной площадкой. Никаких вертолетов нет в помине. Название напоминает о давних славных временах, подобно какой-нибудь триумфальной площади. Приходить нужно засветло, потому что фонари не работают, и с узкой доски, переброшенной через топкую канаву, лучше упасть по дороге обратно. На вертолетной площадке разворачивается этнический фестиваль «Живая вода» с музыкой и хакасскими шаманами. Камлане безжалостно назначаются На шесть утра обещают, что шаман научит главному. Чему нужно учить того, кто способен после поздней гулянки встать в полшестого? Но неофиты послушно входят с востока в медицинское колесо, из булыжников что-то обретая, и сонно бредут вокруг костра, поднимая руки вверх, после чего действительно появляется радуга. Самое главное и живое — музыка. Неслыханное звучание варгана тапшура, хамыса, таура. Новый знакомый из Тувы учит играть на губном баргане. Инструмент, похожий на зажим для галстука, надо прижимать к зубам, большим пальцем отводя пружинящую железку. Резкая волнующая вибрация, может, еще не музыка, но уже новое сведение о себе. Так расширяет представление о человеческих возможностях горловое пение. То, что совершает алтайский батыр под бубен батыра монгольского, вначале потрясает именно с этой точки зрения, как американский баскетбол. После, привыкая и вслушиваясь, обнаруживаешь иную, но безусловную гармонию в ракочущих, хрипящих, урчащих звуках тревожного ритма. Сильный довод против торжества белой расы. Назад, в эту Европу, снова, по Чуйскому тракту, дальше за бийском Станет плоско и неинтересно, но туда еще ехать и ехать, и пока перед глазами утреннее Телецкое озеро со штриховкой берез по грунту ели с медведями, которые по первому солнцу вышли греться на склон Сорной горы.